Некоего месье Куртин де Веселе, ловкого и тонкого проныру, самую, как она выражалась, «финьфлёр эмиграции» — цвет. И кончила тем, что чуть не семидесяти лет вышла замуж за этого «финьфлёра». Перевела на его имя всё своё состояние, и вскоре потом разрумяненная раздушенная амброй а-ля Ришелье, окруженная арабчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Лудовика XV с эмалевой табакеркой работы Петито в руках и умерла, оставленная мужем.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 Драться при нем тоже не смей, служить не хочет. Слабвишь здоровьем, фу ты, неженка эдакой. А все от того, что Волтер в голове сидит. Старик особенно не жаловал Вольтера, да еще и Зувера Дедерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел, читать было не по его части.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 Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки. Невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за десять лет. Только с матерью своей он и отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так,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 естовые люди жалостливые и добрые охотно согласились на его просьбу он прожил у них недели три в тайне ожидая ответа от отца но ответа не пришло и прийти не могло петр андреевич узнав о свадьбе сына слег в постель и запретил упоминать при себе имя ивана петровича только мать тихонько от мужа